Спина очаровательной формы, но несколько грязноватая. — Ого! — сказал Полит Матвеевич. — Краснота какая-то! Между лопатками великого комбинатора лиловили и переливали с нефтяной радугой синяки странных очертаний. — Частное слово! Цифра восемь! — воскликнул Воробьянинов. — Первый раз вижу такой синяк! — А другой цифры нет? — спокойно спросил Остап. —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 Расходы будут великие. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. Ваши годы девичья любовь так дорого стоят. постановляем Сегодня мы идем в театр на премьеру женитьбы. Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте, и их не продали за долги страху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов...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 Хунтов, почувствовав, что администратор дрогнул, снова залопотал. — Поймите же, Яков Менелайч, Московское отделение Ленинградского общества драматических писателей и оперных композиторов, этого администратор не перенес. Всему есть предел. Ломая карандаши и, хватаясь за телефонную трубку, Менелайч нашел для Хунтова место у самой люстры. «Скорее — Скорее! — крикнул он Остап. — Вашу бумажку! — Два места, — сказал Остап очень тихо, — в портере.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 и, одетый в барсовую шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил. — Что же ты молчишь, как Лига наций? — Отчинно я испужался, — ответил Степан, почесывая барсовую шкуру. Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы. — Ну что ж, я от портной сюрток. Прыжок, удар по кружкам эсмарха.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 А не спрашивал ли портной, не хочет ли молбарин жениться? Портной спрашивал, не хочет ли молбарин платить алименты? После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, пока уже со сцены не послышался голос под колесина. Граждане, не волнуйтесь, свет потушили нарочно, по ходу действа. Этого требует вещественное оформление. Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта.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 Но из этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь, приходится мерить температуру. Автор спектакля и главный режиссер Ник Сестрин прогуливался с женою по перрону. Под колесин с Качкаревым хлопнули по рюмки и наперебой ухаживали за жоржеттой тераспольских. Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершали уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом. Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой, пыль садилась на мокрые и потные лица, подкатывали пролетки, пахло бензином, наемные машины высаживали пассажиров. На встречи им выбегали ермаки Тимофеичи, уносили чемоданы, и овальные их бляхи сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала за горло. Ну, пойдем и мы, сказал Остап.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 Клиента еще не идет, клиент. Нимфа перебивает. «Коды ей!» «Она меня разве перебила? Случаев нет!» «После вашей теченьки один только Пьера Константин перекинулся!» «Да ты что говоришь? Неужели умер?» «Умер, Полит Матвеевич! На посту своем умер! Брил аптеку в Леопольда и умер! Люди говорили, разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник этот аптекарь лекарством надышался и не выдержал ай «Эй-эй-эй!» бормотал Ипполит Матвеевич. — Ай-яй-яй! — Ну что, значит, ты его и похоронил. — Я и похоронил. Кому ж другому? Развинив, вот туда в кочерке сдает. — Одолел, значит. — Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежала. Спиртом лечился. — Растирался. — Нам растираться ни к чему. — А сюда тебя. — Зачем принесла? — Товар привез. — Какой же товар? — Свой товар родник знакомый помог провести за даром в почтовом вагоне по знакомству. И Полит Матвееви только сейчас заметил, что поудаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них полит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с Безенчуковской витрины. Вас слок, сказал Безенчук самодовольно. Один к одному, как огурчики. — А кому тут твой товар нужен? то тут... — Своих мастеров довольно. — А гриб? — Какой гриб? — Эпидемия. Мне Пруссис сказал, что в Москве гриб. — Свирепствует. Что хранить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я решил дела поправить. Остап, прослушавший весь этот разговор, с любопытством вмешался. — Слушай, ты, папаша, это в Париже гриб. — свирепствует. В Париже? — Ну да. Поезжай в Париж.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 Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стояла, шалело над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым, неугасимым огнем.